Производился выброс химического соединения 3 для создания искусственного облака. Созданные искусственные облака были заметны на большом расстоянии. Запуски ракет – искусственные спутники Земли. Испытывает американцы новую баллистическую ракету УС-50. А у нее блок наведения отказал. И улетела она куда-то на Чукотку. Послали за ней поисковую группу. Идет эта группа по тундре, а навстречу Чукча. Американцы у него спрашивают, скажи Чукча. Тут пять дней назад летела большая огненная палка. Ты ее не видел? Нет, говорит. Однако не видел. Самолета летела, вертолета летела, УЗ-50 летела, а большая огненная палка не летела. Занимательная этнография. В ночь с 31 марта на 1 апреля 1993 года многие жители Великобритании наблюдали в небе летевший зигзагами объект треугольной формы с бортовыми огнями в вершинах треугольника. Народ был в шоке. Инопланетяне прилетели. Однако уже утром загадка разрешилась. Поступило сообщение о падении у английских берегов российского искусственного спутника «Космос» 2238. Как показывает непредвзятое расследование, Очень часто неопознанными летающими объектами оказываются падающие спутники и метеориты. Попадая в плотные слои атмосферы, они сгорают. При этом маленькие обломки горят ярко-оранжевым пламенем, а большие – ослепительно-белым. Точно так же очень часто принимают за НЛО запуски ракет. Вот несколько примеров, приведенных на сайте Вадима Андреева. Газета «Вечерний Екатеринбург» поместила такое сообщение от Слобожанинова и Владимирова из Екатеринбурга. Мы находились у МЖК-4 на улице Репина. На небе увидели светящуюся точку. Она поднялась из-за дому. От нее шло два луча. Потом эта точка закрутилась, и лучи, которые шли от нее, тоже стали закручиваться вокруг нее в виде спирали. И этот круг в виде спирали держался несколько минут на небе, а там, где точка раньше пролетела, был синий-зеленый цвет. Как оказалось, в этот день и в это время с космодрома Лисецк состоялся запуск баллистической ракеты. Михаил Герштейн, автор газеты Аномалия, пишет: Цвет шлейфа и газоаэрозольного облака в зависимости от его состава может быть самым разным, белым, голубым, светло-оранжевым, светло-фиолетовым и так далее. В момент отстрела первой ступени может возникнуть. Быстрое расширение газов в виде сферы или расхождение от шара факела